Айвор Робертс. Кстати, о традициях. Оксфордский университет, прилагательных типа «престижнейший», «всемирно известный он не нуждается», был создан в XIV-XVI веках. Он состоит из 23 различных колледжей, среди которых есть более и менее известные. К числу более известных относятся тринити колледж созданный в 1555 году господин айвор робертс его президент он считает что бриллиант в короне образования университета это система тютоов согласно этой системе каждому студенту или двум но не более прикреплен учитель который видится с ними еженедельно в течение часа и как говорили мне студенты их зажаривает цель этих занятий говорит робертс развить в студенте Умение самостоятельно и критически мыслить, находить новые, оригинальные подходы к предмету изучения, обострить интеллект, наконец, закалить характер. Этой традиции без малого пятьсот лет. Еще о традиции. Господин Робертс повел меня на экскурсию по Тринити-колледжу, который окружен безупречным и вечно зеленым английским газоном. Зная ответ, я спросил, по нему можно ходить? — Да, — ответил Робертс, — но мы ходим только по его краям. — Почему? — В течение столетий многие профессора Тринити колледжа оставляли завещание с просьбой развеять их пепел по этим газонам, что мы и делали. Из уважения к ним мы по газону не ходим. Помолчав, я спросил, — итак по сей день? Айвар Робертс посмотрел на меня и с оттенком иронии сказал, разумеется, это традиция.